Глава двадцать восьмая. Белая стрела. Донесение агента А1С18 Швия, Служба внутренней безопасности. Отдел М. В результате личных контактов, а также сбора вербальной, визуальной и техническими средствами слежения информации, По разработке, установленной косвенными методами группы киллеров, докладываю. Структура организации традиционно зонтичная, по боевым пятеркам. Куратора группы знает только старшей пятерки. При стирании старшего или куратора связь обрывается. Организация имеет террористический характер. Это глубоко законспирированная группа киллеров, нацеленная на ряд высокопоставленных лиц из руководства государства или бывшего руководства, но сохранившим большое влияние, а также владельцев крупного бизнеса и транснациональных корпораций. Во главе организации стоит штаб, включающий в себя разведывательный отдел, контрразведку, отдел внедрения и проникновения, отдел связи, отдел технического обеспечения и учебные курсы. На курсах отобранные кандидаты обучаются снайперской стрельбе, подрывному делу и маскировке в городе. По непроверенной информации, обучение проводят бывшие сотрудники ЦРУ и Корпуса морской пехоты. Большое внимание уделяется психологической мотивировке членов организации, идеологической подготовке, убежденности в правоте и будущей победе их движения. Предпочтительно кандидаты отбираются из числа молодых мужчин, чьи близкие родственники погибли как враги нового режима. Элиты «Боевого крыла» Является группа самоубийц, готовых сознательно пожертвовать жизнью, чтобы ликвидировать объект методом контактного самоподрыва, либо холодным или огнестрельным оружием при невозможности отхода, после чего покончить с собой ради сохранения тайной организации. В группе наличествуют также женщины и лица пожилого возраста с внешностью доверия. Установить общую хотя бы примерную численность организации пока не представляется возможным. Вследствие тщательного соблюдения правил конспирации и мер технического контроля фотографий и имен предоставить не могу. Словесные портреты составлю в порядке общей отчетности. Куратор за дисплеем, лысеющий солба краснорицы мужчина стер слово «донесение», заменив на «доклад». Слева красным шрифтом пометил «важно», добавил под датой «время настоящего момента» и скопировал в папку. потом отправил по инстанции наверх замначальника отдела. Из досье агента А1С18 Швия, архив службы внутренней безопасности. Один из самых опытных, работал под прикрытием, не вернулся из служебной командировки, считают без вести пропавшим. Фраза, которую расслышал ночью случайный бродяга, когда два силуэта бросали в реку тяжелый сверток, Блядь, уже второй. Что-то они чуют, суки, хер доберутся. Молодцы, вроде все неплохо прошло. Ну давайте, рассказывайте подробно, что да как было. Сначала разведка докладывает. Если бы крокодил мог быть евреем и носить очки, он был бы похож на сенатора Чака Шумера. Когда в первый раз по телевизору ты стендап снадап-комика не изображай», это официальный отчет. Вот и отчитывайся. Ну что, дом его в Бруклине найти просто, его многие знают, даже не интересно. Понаблюдали, установили подъезд квартиру, консьерж, охранник, камеры, все обычно. Машина высаживает его у подъезда, охранник провожает до двери, из дому также выезжает. Пешком ходит тоже с охраной. Тебе все перечислять, прогулки, рестораны, синагога, маршруты, оно тебе надо. Обнаглели вы, ребята. Ладно, давай стрелка. В общем, я встретил его на Рэмсон-стрит в двух блоках от местной синагоги, пропустил, с пяти ярдов обернулся. Как волосы на затылке дунули кружком в сторону от входа пули, сам видел. И потом сразу охранника, чтоб вслед не стрелял. — А как страховка? — Нормально. Джош валял невдалеке на своих ходунках. Классный столетний паралитик. У него УЗИ был в сумке. — В следующий раз ты у меня будешь все-таки подавать письменный отчет. — Ага, чтоб легче найти было. Может, мне еще интервью по ТВ дать? Так, ты про место не забыл? Какое место? место? Бруклин Хайтс, какое же еще? Оружие. Тебе отпечаток большого пальца не приложить? Глок с глушителем, у меня давно только он, ты же знаешь. Маскировка. А, да, конечно, костюм Санта-Клауса. Но ну, не кричи, не кричи. Какая маскировка посреди города, когда потом еще уходить надо? Черная бейсболка с подклеенным паричком, вот и вся маскировка. Я ее потом походу выкинул. «По порядку. Отход». «Чего отход?» «До конца блока бегом, налево за угол, потом направо за угол. Шагом. Весь путь 500 ярдов и в Subway, Корт-стрит. И в Манхэттен. Пересел два раза на другие линии. Машина только осложнела бы. Камеры же везде стоят». «Да, снял куртку и надел плащ из рюкзачка. На пересадке под лестницей, где камера не достает. И рюкзачок с курткой. Там же в угол сунул». «Ну а на Таймс-сквер меня встретила Мэг». «Знаешь, боец-то хороший, но язык укороти». Не то наживёшь себе неприятностей. Что? Лично дам в ухо. Мы здесь не пиво пьем. Символ зловещей олигархии Джордж Сорос, старенький компактный, как нахохленный седой ястреб, мирно расположился в удобном плетеном креслице на террасе и пил гранатовый сок на две трети разведенной водой. Перед ним на столике стояло блюдце с черной смородиной и еще одно блюдце с половинкой авокадо, и серебряной ложечкой рядом. Раздался глухой и довольно сильный чпок, и слева из резко мотнувшейся головы вылетел сноп крови и крошево. Тело с креслом накренилось и опрокинулось на мраморный пол. За соседним столиком секретарша с ноутбуком подавилась воздухом, распахнула глаза и закричала. Телохранитель бессмысленно упал на тело в красные лужи, не жалея костюм. Второй также бессмысленно и сурово водил пистолетом по сторонам. И только тогда сидевшая напротив жена, окаменевшая с чашечкой кофе в руке, беззвучно произнесла «Боже мой!» И стала шептать это раз за разом. Прибежал начальник охраны и еще раз убедился, что на дистанции прицельной стрельбы никаких позиций вокруг нет. До ближайшей рощицы больше половины мили. В море никаких катеров. Потом подумал, что для настоящего снайпера под маскировочным пологом это все не препятствие, а его отход наверняка прикрывают, так что не стоит зря нарываться, но бурную деятельность изобразить необходимо. И стал отдавать отрывистые команды, организуя суету поиска. В густеющем движении врачей, оцепления, полиции, приехавших сыновей, старший юрист взял личный ноутбук покойного уже покойного, но ведь возраст почтенный магната у секретарши. И тут же в почту упало письмо. «Георг Шварц, ты переходил на этой земле лишние 75 лет. Ты должен был сдохнуть в 1944 году, когда впервые начал делать свое состояние на имуществе твоих братьев-евреев, увозимых нацистами-восвенцем. Они умирали, и ты забирал их добро. Гореть тебе вечно в аду. Ты стервятник, падальщик, паразит. И вся твоя жизнь...» «Жизнь стервятника. Ты делал миллиарды на зле, на разрушении, на горе людей и стран. И когда ты вкладывал эти отравленные злые деньги в свои проекты, твои проекты множили людское зло. Господь карает тебя нашей рукой. Сдохни, негодяй. Сдохни без покаяния, да, оно тебе и неведомо. Собаки собачья смерть». Юрист, высокий седой мужчина с лицом для покера, чуть заметно поджал угол рта. Он тоже был еврей. Он был старик, он был юрист, и он был еврей. Он много знал. Пока он секунду-другую в задумчивости смотрел на монитор, текст вдруг исчез. И след его потом не удалось обнаружить. Он полностью стерся. Я тебе скажу, кого мне напоминал Джефф Безос. У деда на ферме были куры, и вот когда цыпленок проклевывается из яйца... Он разбивает изнутри скорлупу таким горбатым роговым выростом на клювике. Яйцеклюв он еще называется. Потом он быстро исчезает. Вот Безос с его лысым черепом и толстеньким крючком-носиком ужасно похож на яйцо и одновременно на уродливого цыпленка, вылупившегося из этого самого яйца. Эту скорлупу так и тянет надбить. Все знали, что он страшно жадный. Что на его складах работники от усталости в обморок падали, а получали гроши. И что во время черного переворота он обеспечил на серверах, которыми владел, чтобы выкидывали из соцсетей всех, кто был за Трампа и против мошенничества и захвата власти. Сначала думали, что он жутко охраняется. Но известно же, любого можно убить. Причем вполне просто. Как говорили старинные гангстеры, сделать работу может любой, уйти, вот что важно. Безоса можно было валить хоть в его имение и в Медине, хоть взрывать в машине на мосту, хоть шлепнуть в Манхэттене, хоть на ранчо в Техасе. Он себе заготовил кучу дорогих резиденций, из которых удобно отправляться на тот свет. В штаб-квартиру Амазона в Сиэтле он заезжает отнюдь не каждый день, но уж больное место хорошее. Эти лестницы, коридоры и лифтовые площадки — отличные позиции на самом-то деле. И двор, и улица, и гараж. Короче... Разведку ребята произвели полную. От меня требовалось только одно — не промахнуться с 30 метров. У меня был короткий карабин Кар-15 с оптикой и пламягасителем, а лежал я в межэтажном вентиляционном коробе над потолком, стало быть. И когда этот самый богатый урод в мире пошел в окружении свиты, напарник растянул на секунду просвет жалюзи, и я точно в эту голую лысую красную макушку в самую середку вогнал свою... «Пять шестьдесят пять. Лысого снесло. Свита присела и обмерла, охрана завертела головами, а грохнула-то Они через секунду осознали и бросились к месту выстрела, аж подпрыгивают. Но мы уже неслись ползком по этому ходу, как бешеные червяки. А там желюзи сразу кончаются, и уже бетонный потолок, его пули не берут. Так что они постреляли без толку вверх и полезли наверх, за нами, значит. Следопыты. Охотники за головами. Наверху их ждал сюрприз». Проволочка натянута и хорошая мина. Представляю дырищу в потолке и ошметки этих храбрецов. А мы успели преодолеть нужные 10 ярдов и были в безопасности за углом. Фухнуло жаром в ноги и все. А мы выскакиваем в другом крыле, сами в комбинезонах газовой компании, и, перекрикиваясь на ходу, «Газ как хлопнул, трубу прорвало! Перекрывать надо срочно!» Спокойно выходим, садимся через блок в фургончик с настоящими номерами настоящей газовой компании И больше они нас, конечно, никогда не встречали. Какие были похороны! О, какие некрологи! Просто гений всех времен и народов, благодетель человечества, покинул нас безутешных и отправился классом люкс прямиком в рай, налаживать там торговую монополию арфами и нектаром. Так что ангелы от переработки в обморок падать стали, прямо с облаков. Кувырк под пальму и в себя приходят. из программы организации «Белая стрела». Мы отвергаем террор как идеологию и как практику движения. Террор – это убийство случайных людей с целью запугать власти и общество. Наша цель – разрушить координированную систему, узурпировавшую власть в государстве, уничтожившую демократию, угнетающую народ и уничтожающую его традиционные моральные и культурные ценности. Наш метод – точечная ликвидация центральных и узловых фигур, играющих ведущую роль функционирования системы. Ликвидация лидеров – высшего руководящего звена. Непременным условием существования и успеха любой системы, подчиняющей себе созданные не ею политические, экономические и гражданские структуры, являются харизматичные и энергичные лидеры. Такие лидеры являются не только организаторами и спонсорами, но прежде всего влиятельными выразителями идей, которым они подчиняют значительную часть народа. Это люди, умом и практическими возможностями которых идеи превращаются в действия. Это одновременно вожди, авторитеты, пропагандисты, организаторы и в то же время убедительные примеры истинности и весомости пути, по которому они ведут массы. Это яркие и привлекательные указатели на дороге, по которой они ведут народ. Удачливость, жизненные успехи, высокие карьеры таких лидеров сами по себе являются агитацией провозглашаемых ими целей и подтверждением правильности их речей. Для победы над врагом его прежде всего необходимо обезглавить, лишить вождей, лидеров, руководителей, знаковых фигур. В истории войн были нередко случаи, когда смерть государя вела к поражению и развалу государства. Гибель полководца являлась началом разгрома его войска. Убийство политика означало конец его политического курса. Практика всех переворотов в мировой истории показывает, что достаточно убийства нескольких ведущих вождей или даже одного, чтобы их сторонники впали в растерянность, были дезорганизованы и потеряли волю к сопротивлению. Роль личности в катаклизмах огромна. Необходимо определить и наметить круг личностей, которых достаточно убрать с доски, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране. Необходимо учитывать и психологическое воздействие такой политики. Каждый акт будет восприниматься множеством людей как праведное и долгожданное возмездие, увеличивать веру в свои силы и вдохновлять на сопротивление, борьбу и победу. По этой причине к списку целей следует приобщить, кроме фигур с вышеперечисленными характеристиками, одиозных личностей, производящих много шума, ободряющего врагов страны и вызывающих ненависть у честных людей. Их ликвидация крайне полезна для подъема энтузиазма в массах. После обсуждения согласованный список включает в себя 60 фигур. что есть ничтожная доля процента от 340 миллионов. По расчетам, этого количества изъятых из общественного пространства целей достаточно, чтобы фашистский режим, узурпировавший политические, экономические и информационные командные высоты государства, был дезорганизован, ослаблен и далее легко уничтожен. Запись, сделанная за уличным столиком бара. Два часа меня в полиции трясли, а потом еще тип из ФБР: Что ты видел, да пиши, да приметы, да как себя вели, да что не так она нас им в жопу. Ну, я оттянулся. Небо говорю, было голубое, не облачко. Листва кругом зеленая, прелесть. Народу в парке тьма, памятника, значит, воевавшим бруклинцам. И на его фоне, осененный нашим звездно полосатым знаменем, стоит он наш любимый мэр. «Дебил Блазио». В смысле, сначала Бил, потом Д, потом Блазио. А вообще Уоррен, он же Уолхелм на самом деле, младший. Коп слушает, а у самого ухмылка такая в глазах. «Так сколько, спрашивает, там человек стояла под знаменем, ты конкретно говори». Не любили они его, копы. «Я рассказываю, что дебил наш, ой, простите, Бил Д говорил о новых льготах бездомным и малоимущим. И скольким мы помогли в прошлом году?» «А в этом еще лучше все жить будут, и все привилегии самым бедным и пострадавшим». «Окоп, меня содержание не интересует, и дело, говори, про людей, которых видел». «Народ, отвечаю, был всякий. Много латиносов, черных тоже, и белых много, и евреи были, в основном молодые. Некоторые там с какими-то плакатами, воздушные шарики тоже были, но в основном ничего». Он говорит, это все сто раз заснято, ты про тех двоих конкретно говори. Одна, говорю, девушка, плотина, смугловатая, черноволосая, так, не уродина, не красавица, средняя, стройная, в джинсах и синей майке. И вот она держала на палке, ну, над головой, макет большого яблока, размером так примерно с арбуз, из картона, наверное, или из поролона крашеного. И на яблоке было написано «Я люблю Нью-Йорк». В смысле, вместо «люблю сердечко», ну, как обычно. А рядом с ней был парень. Тоже похож на латино. Смугловатый, черноволосый. Рост так среднего, вид обычный, в джинсах и черной майке. И вели они себя вполне нормально. Все кричали, и они кричали. Все хлопали, и парень хлопал. А девушка не могла, у нее руки заняты. А потом девушка сняла свое картонное яблоко и передала его вперед. Ну, как меч. Улыбалась, так и говорила — Это мэру, это Билу на память. И все стали улыбаться и передавать вперед на вытянутых руках это яблоко. Оно довольно неплохо было сделано. И вроде оно уже дошло до первого или там второго ряда, мне издали не все видно. И значит, будет его охрана брать, которая перед мэром стоит, или нет? А может, возьмет и передаст ему? Телехроник такие кадры обожает. Он еще и позировать с ним станет, может. Короче, все внимание туда. И тут летит над толпой еще одно яблоко. Уже обычное, но довольно большое. Нормальное такое яблоко. Оно вылетело откуда-то недалеко от меня. Возможно, его тут парень бросил, не знаю, не могу сказать. Смотрел, как то, большое, макет передавать будут. А это яблоко летит прямо в било, причем в высокой такой дуге. Не быстро летит, чтобы ловить удобнее было. У того, кто бросил, глазомер хороший был. И бросок точный. Явно в бейсбол неплохо играл. Народ за яблоком следит. Кто смеется, кто аплодировать стал. Ну и бил улыбается. И уже руки приготовил ловить. Поймает, молодец. Не поймает ничего, народ развлечет и вместе со всеми посмеется. Яблоко уже совсем подлетело. Он уже пальцы растопырил на выставленных руках. И тут оно ебнуло. Хлопок такой, бух! И огонь, и облачко черного дыма. Вот и все, что я видел. Потому что больше я Билла нашего не видел. Мне его раньше по пояс было видно над головами, а тут... раз, и нет его. А потом стало оказаться, что какой-то миг я его еще видел за черным этим прозрачным дымком. И вид у него был... Страшенный, в общем, вид. Ну его нафиг рассказывать. Коп спрашивает. «Так а эти-то двое? Латиносов с яблоком. Ты видел, что они делали?» «Нет, говорю, не видел. На то картонное яблоко отвлекся. А кто бомбу кидал? Совсем не заметил?» «Да вроде нет, говорю». Может, тот парень, но точно сказать не могу. Да ведь у вас, наверное, съемка проходила все равно с вертолета или там дрон снимал. Неужели ты не видел, как они уходили или убегали, или еще что? Нет, говорю, я вперед смотрел, как там взрыв и бил, больше ни до чего. Слушай, между нами, ты точно больше ничего не видел? Чтоб я сдох, ничего. Меня потом еще этот Фуберовец пытал, все подловить пытался. В общем, так, кто это сделал, хрен знает, я понял. Но мне сдается, что надо за него выпить. Дождались, падла. Фамилия. Гейтс. Имя. Уильям Генри. Возраст. 78 лет. Раса. Кавказская. Пол. Мужской. Рост 5 футов, 9 дюймов. Вес. 156 фунтов. Причина смерти – поражение электрическим током. Дополнительные сведения. Портативное электрическое высоковольтное разрядное устройство, вмонтированное в корпус ноутбука, снабженное контактным замыкателем цепи, срабатывающим при одновременном нажатии клавиш О и Shift. Серьезный провал случился только один раз, когда сотрудник отдела внедрения вступил в сексуальную связь с горничной и завербовал ее, а она его сдала. Следствию он выдал версию подготовки ограбления и без шума огреб 20 лет по лояльной уголовной статье. Но что там еще будет через 20 лет? В наше время и вообразить никто не может. Обычно же грамотно обставленные подкуп, шантаж и запугивание давали прекрасный результат. Сломать, купить, обольстить и напугать можно любого. Никто не желал рисковать жизнью ради ненавидимых всеми, вплоть до собственной охраны, миллиардеров, и никто не собирался отказываться от личной выгоды, если сделка по продаже босса останется тайной. Главное — найти, кому это выгодно, кто продвинется в карьере, кто получит наследство. Кто затаил желание поквитаться с боссом? А кому полученная сумма позволит покончить с нелюбимой работой и начать свободную жизнь в достатке? Ну а самым несговорчивым рассказывали школьные маршруты детей и объясняли, что выбора у человека нет. Акции с привлечением персонала всячески избегали, решаясь только в крайних случаях. И каждый случай необходимо было залегендировать так, чтобы обработанный пособник полагал происходящее просто грандиозным грабежом. Когда золотые горы лежат в неких сейфах и ждут только смерти владельца, чтобы через цепь махинации попасть в руки умных и жестоких ребят. И никто не сомневался в старой истине, исповедуемой охраной VIP-персон. Убить можно любого. А уж они-то знают.